Федеральное постановление о десегрегации государственных школ Бостона вступает в силу утром 12 сентября 1974 года. Автобусы с чернокожими школьниками направляются в старшую школу Южного Бостона, сопровождаемые полицейским конвоем. Полиция снаряжена для разгона демонстрации. На подъезде к школе Вдоль улицы выстроились несколько сотен белых протестующих, и взрослых, и детей. Сначала они скандируют «Нигеры, валите обратно!», потом их крики перерастают «В нигеры, сдохните!» и «Не дождетесь, Юшка не отпустит!» Кто-то держит плакаты с изображениями обезьян. Один из демонстрантов размахивает веревкой с петлей. Кирпичи набрали со стройки на западном Бродвее. Те, кто не успел подсуетиться, обходятся камнями. Однако больше всего шума и урона создают именно кирпичи, летящие в окна автобусов. Дети внутри быстро понимают, что нужно прятаться под сиденьями. Единственный пострадавший — девочка, которая осколок стекла угодил в глаз. Ее госпитализируют, и зрение удается спасти. В самой старшей школе Южного Бостона чернокожие ученики видят то, что каждый день видели в своих школах, но не ожидали увидеть здесь. В первый день учебного года на уроках нет ни одного белого ученика. Узнав об этом, демонстранты принимаются скандировать «Победа! победа победа Несколькими часами ранее, в 4 утра, тело мэри Патриши Феннесси забирают со двора в Форт на Касл-Айланд и перевозят в отделение судмедэкспертизы округа Саффолк. боби с Винсентом и наспех сколоченным отрядом детективов и патрульных прибыли к форту минут через пять после гибели Мэри Пэтт. Там они нашли Марти Баттлера и его людей, которые собирали стреляные гильзы и почти готовы были уезжать. Они не сопротивлялись. На всё их оружие была лицензия. Они объяснили произошедшее самообороной. Мол, Мэри Пэтт у них на глазах убила Фрэнка Туми, а потом принялась стрелять по ним. Брайан Ши, по словам Марти, угодил под перекрестный огонь. Бобби велел всех задержать, а также конфисковал оружие и штатив для снайперской винтовки. Однако почти не сомневался. Осмотр места преступления покажет, что события разворачивались в точности так, как описал Марти. Уж очень самоуверенно он держался. Можно было бы при желании выдвинуть обвинения, хотя бы потому, что Брайан Ши погиб по вине троих товарищей, решивших устроить самосуд. Однако шансы, что дело дойдет до суда присяжных, примерно так же малы, как и того, что у Брайана Ши заново вырастет лицо. Друг Карен извлекает из тела Мэри Патриши Феннесси пять пуль. Смертельным, стало попадание пули калибром 7.62 мм точно в сердце. Однако патологоанатом уверяет, что другая пуля из той же винтовки, еще раньше угодившая ей в правое плечо, доконала бы женщину минут через десять. Только в сердце, и никак иначе, рассказывает Бобби несколько дней спустя своей подруге Кармен. В противном случае Она ни за что не остановилась бы. На следующий день, после гибели Мэри Пет, в департамент полиции звонит Калиопа Уильямсон. Они немного беседуют. Потом Бобби извиняется, что уехал сразу после отпевания и не был на поминках Хоги. Ничего страшного, говорит Калиопа. Вы хороший человек. Ну да думает Бобби скептически. «А правда?» — спрашивает мать Оги, что она помогла поймать подростков, которые убили моего сына. «Вы про миссис Феннесси?» «Да». «Где вы об этом узнали?» «На работе. Все женщины, которые с ней дружили, называют ее предательницей и крысой». «Слышал, у вас случилась размолвка?» «Да. И я не раскаиваюсь ни в едином слове». «Никто этого и не ждет, чтобы вы ей не сказали, уверена, она это заслужила. Но она все равно помогла поймать убить моего сына». «Она сделала гораздо больше», — говорит Бобби. «Что вы имеете в виду?» Человек, по вине которого погиб ваш сын, больше никому не причинит вреда. И все благодаря ей? Да. Я не хочу сказать, будто она сделала это, чтобы отомстить за Оги, очень сомневаюсь. Но справедливость, тем не менее, восторжествовала. Клеопа Уильямсон молча переваривает услышанное. Вы придёте к ней на похороны? спрашивает она. Зависит от того, когда они состоятся. Если в тот день я буду дежурить, то нет. Если попадёт на выходной, то да. Галио снова долго молчит, затем говорит: Тогда, может быть, увидимся. И вешает трубку. После гибели сестры Большая Пэк Макалев целыми днями висит на телефоне, собирая родственников на похороны. Донни, сейчас проживающий в Фол ривер говорит, что приедет, а также попробует передать весточку Биллу, которая уже не в Нью-Мексико, а, возможно, в Хартфорде. Пэк удается дозвониться до тетки и каких-то двоюродных родственников. Все обещают быть, если получится». Ее, однако, напрягает, что она не может вспомнить свои последние слова, обращенные к Мэри Пэт. «Нет, она помнит их последнюю встречу и что говорили об исчезновении Джулс, помнит, как проводила сестру до двери, но вот что сказала ей на пороге, как отрезала. И это не дает Пэг покоя». Ты обязан помнить свои последние слова, сказанные кому-либо. В Камануэлсе на нее порой странно косится, как будто зараза Мэри Пэтт могла перекинуться и на Большую Пэк. Этот ущерб семейной репутации бесит. На восстановление доброго имени наверняка уйдет не один год. Ну да, конечно, с Джулс обошлись очень жестоко говорит большая Пэк, когда Донни перезванивает. Но вообще-то она сама играла с огнём, вот и обожглась. Она же была всего лишь ребёнок. Эти слова почти принимают Пэк, но она отмахивается. «Ну и что тут поделаешь?» — произносит она. «Да уж», — говорит Донни, — «против власти не попрёшь. Вот и я о том же». Никто и не спорит. К тому же все мы знаем, что если Мэри Пэт уперлась, этот ее взгляд... дон не прыскает. Да уж, до нее тогда не достучаться. Вообще никак. В общем, Билли сказал, что приедет. Ну нифига себе. Пэк закуривает с удивлением, осознав, что рада будет увидеть двух своих братьев спустя столько лет. Прямо семейные посиделки какие-то. Ага, вот. Ну ладно, давай тогда, говорит Донни. Ага, давай. Разговор окончен. Большая Пэк садится у окна, курит и смотрит на окружающую застройку. Среди домов она замечает клочок асфальта, где они с Мэри Пэт... Детьми играли в бабки, классики или резиночки. Между ними не было большой сестринской любви. Но они хорошо проводили время. Пек прямо видит их тогдашних. На мгновение слышит смех и разговорчики, отражающиеся эхом от стен. И вдруг её всю, сердце, лёгкий желудок, скручивает от отчаянного укола боли. Волна опустошённости прокатывается по всему телу, в конце концов, достигая мозга. Как она потеряла сестру? Где теперь душа Мэри Пэт? Почему всё так кончилось? Взгляд большой Пэк задерживается на голубе, сидящем на карнизе дома напротив. Он что-то клюёт то ли присохшую жвачку, то ли помет другого голубя. Впрочем, неважно. Главное, он делает то, что ему положено. Оцепенение откатывает, в груди больше не щемит. Почему все так кончилось? Да потому, что хоть сердце у Мэри Пэтты доброе, напоминает себе большая Пэк. Мать она, по правде сказать, хреновая. Она баловала детей. Вот они и возомнили о себе невесть что. Разрешала им огрызаться, почти не порола, отдавала последний цент, если попросят. А когда потакаешь человеку во всем, он тебя не благодарит. Нет, он наглеет, начинает требовать чего-то, на что права не имеет. Это как с цветными и школами, как с Нойлом и наркотиками как с Джулс и женатым мужчиной. Пэк не может винить себя за ошибки Мэри Пэт, не может скатываться в самобичевание, ведь она идет по ровной дорожке, как и положено примерному гражданину. Это Мэри Пэт занесло в какие-то овраги, где она в итоге и увязла. Наконец, Пэк вспоминает последние слова, которые сказала сестре. Она говорила о детях и теперь, оглядываясь назад, осознаёт, насколько пророчески это прозвучало. Нельзя во всём им потакать. Накануне похорон Мэри Пэтт, сын Бобби попадает в больницу. Он катался с друзьями на скейте рядом с домом матери, на улице с большим уклоном. Попытался объехать колдобину, врезался в припаркованный у обочины Бьюик и перелетел через капот. В итоге сломал левую ногу в трёх местах — ступня, лодыжка и берцовая кость. Повреждения, к счастью, несерьёзные. Хирург вправляет всё в два счёта. Бобби и Шеннон сидят по обе стороны койки сына в больнице имени Карни. Гипс как будто крупнее самого мальчика, Большой белый придаток, растущий из колена и подвешенный на перевернутую металлическую скобу наверху. Брэндон в хорошем настроении, правда, немного рассеянный после наркоза. На лице понимающая улыбка. Мол, как я здесь очутился. Тетушки и даже дядя Тим приходят его проведать, приносят игрушки, открытки. Книги пишут глупые пожелания на гипсе они так шумят что медсёстры вынуждены постоянно на них шикать наконец всех кроме отца с матерью выставляют из палаты брендан тихо посапывает. шенанн смотрит через койку на боби и произносит наш мальчик и голос у неё надламывается потому что в брендане Впервые что-то сломалось. Он почти не болел, ни разу не травмировался. Даже вывихов у него не было. Бобби кивает, стараясь сохранять бодрое и уверенное выражение лица. Шеннон выглядит потрёпанно. Именно она привезла брендона в больницу. Сидела с ним два часа, пока не приехал Бобби. Он предлагает ей съездить домой, отдохнуть, освежиться. Принять душ, наконец. Поначалу Шеннон отнекивается, но мальчик спит, а на улице темнеет. В итоге она собирает вещи, целует сына в лоб и грозит Бобби пальцем на прощание. Глаза у нее красные от слез. Когда она уходит, с лица Бобби спадает улыбка, которую он налепил на себя с самого прихода. Мол, всё будет хорошо, папа тут, он совсем справится. Он живо представляет себе, как выглядит нога Брендана под гипсом. Вся распухшая и посиневшая, исчерканная чёрными швами. Хирурги разрезали её, будто рождественскую свинью, чтобы влезть туда инструментами и соединить разломившиеся, словно хлебные палочки кости. Хотя Бобби благодарен, чертовски благодарен современной медицине, ему всё равно это кажется надругательством. Но ведь могло быть гораздо хуже. Брэндон приземлился бы на голову, свернул бы шею, сломал бы позвоночник. Могло быть и хуже. Эту мантру в семье Бобби повторяли, сколько он себя помнит. И он с ней согласен. Против воли ему приходится смириться с тем, что он осознал, еще когда впервые взял сына на руки в родильном отделении больницы Святой Маргариты. Но лишь теперь ощутил в полной мере. И все из-за чертова гипса. Я не смогу тебя защитить. Я буду стараться. Я научу тебя всему, что знаю. Но я не смогу всегда быть рядом, когда мир решит огрызнуться. И даже если буду, нет никакой гарантии, что я смогу ему помешать. Я люблю тебя. Я всегда тебя поддержу, но уберечь от всего не смогу. И это пугает меня до чертиков. Каждый день, каждую минуту, каждый удар сердца. «Папа!» Бобби отрывает взгляд от гипса и смотрит в заспанные глаза сына. «Да, Воробей?» «Это просто нога. Знаю». «Тогда чего плачешь?» «Да так, аллергия. У тебя нет аллергии. Заткнись». «Очень по-взрослому». Бобби улыбается, но ничего не говорит. Он пододвигает стул поближе к койке, берет сына за руку и касается губами костяшек его пальцев. Похороны Мэри Пэтриши Феннесси проходят 17 сентября в 9 утра. Народу немного. Калиопа Уильямсон, держась в дальнем углу, замечает в первых рядах копию Мэри Пэт. Только крупнее и толще. С грубкой растрепанных детишек, которым явно не помешала бы ванна. На соседней скамье сидят двое пожилых мужчин средиющими волосами, лицами, отдалённо напоминающие ту женщину и Мэри Пэт. Родня, стала быть. Ещё есть несколько монашек из Мидоу Лейн Мэннер, но из коллег — никого. В церкви способность лёгкостью вместить тысячу едва наберётся пара десятков человек. Детектива Бобби Койна нет. Занят, значит не сомневается Калиопа, ведь она точно знает, что слово он держит, прямо как ее Реджинальд. В другом конце зала, напротив Калиопы и тоже в углу, стоит широкоплечий мужчина, приятной наружности и с добрым взглядом. На нем неладно скроенный костюм и неумело завязанный галстук. В руке он держит платок, которым молча и часто промакивает глаза. Она уже видела его раньше. Он, бывало, забирал Мэри Пэт после работы. Это ее муж, бывший. Их не представляли друг другу, но Калиопа знает, что его зовут Кенни, хотя чаще называют просто Кенфен. После службы она догоняет его на ступенях церкви, представляется, и выражает соболезнования не только по погибшей супруге, но и по пачерице. «Вы... Соня?» спрашивает Кен Фен. Она мотает головой. «Никто меня так не зовёт». А мне казалось... Это всё из-за работы. Я как-то рассказала, что в детстве отец называл меня Соней, а они запомнили. Я потом говорила, что больше никто и никогда так меня не называл. Но это они решили пропустить мимо ушей. Оставили мне кличку, будто я их домашняя зверюшка. Он вздыхает. Что ж, соболезную вашей утрате. Калиопа бросает в жар, будто ее сердце пронзили металлическим шампуром. Но она берет себя в руки. «Здесь многие кого-то доутратили», — говорит она. Остальные собравшиеся постепенно покидают церковь, но к Калеопе с Кенфеном никто не приближается, не выражает мужчине соболезнований. Наоборот, обходят его по широкой дуке, будто прокаженного. Наконец все расходятся, а они вдвоем молча остаются стоять на ступенях. И есть в этом молчании нечто странно уютное. Выпить случаем не желаете? Я? Только за. Они идут в ближайший бар мимо плакатов и граффити на стенах, читать которые Калиопа отказывается. Она и так знает, какая мерзость там написана. Эта мерзость окружает их сейчас везде. Висит в воздухе. Болтается на фонарных столбах. Чёрт возьми, Калиопа даже чувствует её на языке, будто застрявший в зубах кусочек алюминиевой фольги. Этот бар, по словам Кен Фена, работает по 18 часов в день. Тут обслуживают персонал электростанции, все три смены Для десяти утра здесь порядочно народу. За стойкой двое барменов, по залу ходит официантка. За десять минут, что они тут сидят, никто не обращает на них внимания. Мускулистый мужик и негритянка. Все делают вид, будто их нет. Официантка четыре раза проходит мимо их столика. Бармены время от времени ловят их взгляды, но принимать заказ никто не собирается. Когда официантка проплывает мимо в очередной раз, Кен Фен нерешительно машет ей рукой. Та бросает на него беглый взгляд, но тут же отворачивается и идёт дальше. Повернувшись к Калиопе, Кен Фен криво усмехается и качает головой. «Хорошо, что у меня есть заначка». Он достаёт из-под пиджака фляжку. «У меня тоже». Также криво усмехается Калиопа, доставая из сумочки свою фляжку, подарок Реджинальда на их девятую или десятую годовщину свадьбы. Оба ставят фляжки на стол. «За что будем пить?» «За мёртвых, конечно же», — отвечает клеопа «Само собой. Они чокаются и выпивают. «Ещё по одной?» — спрашивает Кен Фен. «О, одной я точно не ограничусь». Он смеётся. «Нет, я имею в виду...» Ещё один тост. Она снова поднимает фляжку. «За живых!» — произносит Кен Фен. «За живых!» — кивает Калиопа. Они выпивают. После выдачи из отделения судмедэкспертизы округа Сафолк тело Джулии Феннесси, джолс захоранивают на кладбище Форест-Хиллз в районе Джамайка-Плейн. По завещанию матери, гроб помещают в мавзолей на небольшом склоне в южном углу кладбища. Ежемесячно из фонда Мэри Пэт Феннесси выделяются деньги, чтобы у входа в мавзолей стояли свежие цветы, и дополнительно оплачивается еще одна странная прихоть. Каждый будний день помощник сторожа уинслоу Джейкобс обязан проводить в мавзолее полчаса с транзисторным приемником, настроенным на VJIB, местную радиостанцию классической музыки. За свою жизнь Уинслоу чего только не делал, но эта работенка, пожалуй, самая странная. Впрочем, жаловаться не на что. Главный сторож, Гейбриал Харрисон, приплачивает ему за эту обязанность еще 15 долларов в неделю. А значит, сам Гэйбриэл получит минимум тридцатку. И по правде сказать, через месяц Уинслоу входит во вкус. Это, по сути, дополнительный перерыв. Да и музыка начинает ему нравиться. Со временем у него вырабатывается привычка беседовать по вечерам с Джулией Феннесси. Он рассказывает ей про своего сына, кладущего асфальт где-то в Калифорнии. Про двух дочерей, у которых уже есть свои дети и которые живут недалеко от Бостона. Про Жонину Стрепню, которая, конечно, никаких наград не соберёт, но зато вкус у неё домашний. А чего ещё надо? Он рассказывает ей про отца, который никогда не любил Уинслоу, и про мать как бы в противовес любившую его вдвое крепче. Он рассказывает Джулс Феннессе всё, что может вспомнить про свою жизнь, про все взлёты и падения, несбывшиеся мечты и неожиданные радости, мелкие трагедии и незначительные чудеса. От автора. Хочу выразить безграничную благодарность следующим людям. Моему редактору Ноа Икиру, без устали заставлявшему меня писать конкретнее и лаконичнее. Читателям первых черновиков Кэрри Антелес, Брэдли Томасу, Ричарду Плеплеру и Дэвиду Шелли. Читателям поздних черновиков Майклу Корите Джерри Лихейну и Дэвиду Робишу. Моей супруге Чиси. Большая часть романа была написана в Новом Орлеане, параллельно с работой над телесериалом «Чёрная птица» в разгар пандемии коронавируса, среди луизианского пекла и гроз. Ах да, про ураган чуть не забыл. И через всё это я прошёл благодаря твоей любви, поддержке и мудрым советам, на которые не смел даже надеяться. Посвящаю этот роман тебе, родная.